Ну, чего я тебе скажу, он лежал, да, лежал, уткнувшись лицом в колею. И дождь молотил, вода так и журчала, и ногами дрыгал, это уж верно, это я сам видел. Бледные щеки приобретают зловещий серый оттенок, правый зрачок почти совсем скрылся под веком. Но больше всего пугается Мушетта при виде его рта, чуть покривившегося, с капелькой пены в углу губ, ставших такими же серыми, как щеки. Она с трудом подымается с земли и шатает. Мосья Арсен словно и не видит ее. Она кладет ладонь на его правую руку, судорожно прижатую к груди, как бы в защиту от таинственной опасности. Но это простое движение требует от нее такого усилия, что она начинает дрожать всем телом. Язык пересыхает, делается таким шершавым, что каждое слово дается с трудом. Я скажу... Скажу, что я спряталась в лесу и что вас видела, видела как стражник вас. Да, послушайте же, мать Ярсен, слушайте, прошу вас, сказать, что он был пьяный или нет, можете на меня положиться. Эх, вот как ненавижу, ничего не от меня не добьются. Он с трудом отрывает себя от стены, делает несколько неверных шагов на негнущихся ногах. Сейчас он похож на ребенка, который вскочил с постели, еще не доглядев снов, еще отишелевший от дремоты. «Слушай, малышка», — заикаясь, произносит он, — «в глазах у меня темно, и затылок разламывает. Сейчас наверняка припадок начнется. Ты не особенно переживай. Следи только, чтобы я головой о стенку не трахнулся». Он рухнул, как стоял, как падает подрубленное дерево, наводя на окружающих страх. Она услышала даже странный звон, это он ударился о пол подбородком. Как можно так вот рухнуть и остаться в живых? Потом, когда он перевернулся лицом вверх, она увидела, как втянулся его живот, глаза закатились, нос заострился и стал еще белее, чем все лицо. И потом он снова одеревенел и со странным вздохом будто кузнечные мехи проткнули, выгнулся дугой, упершись землю затылком и пятками. Широкая грудная клетка, застывшая в судорожном вздохе, вдруг заходила медленно-медленно, но с такой силой, что, казалось, ребра вот-вот прорвут кожу. Так прошло с минуту, потом из перекошенного рта струей хлынула водка вперемешку с пеной, и сразу же черты разгладились, стало спокойным искаженное лицо, но на нем застыло выражение такой муки, такого изумления, что он был похож теперь на мертвого ребенка. Мушетта присела на корточки рядом, почти касаясь его плеч. Что делать? Никогда еще она не видела, чтобы мертвец лежал вот так прямо на голой земле, а не на смертном ложе, рядом с которым стоит фаянсовая миски веточка освященного самшита, и заунывно бормочут зловещие старухи, бдящие над покойником, хлопочущие вокруг усопшего, как хлопочут они в круг роженицы. Впрочем, и предпринять ничего она не в силах. Роковое сцепление всех этих непонятных событий совсем добило ее. Тщетно пытается она собрать их воедино. Они безнадежно путаются в ее мозгу, и не будь то чувство, что удерживает ее здесь сильнее страха, она бы содрогнулась от ужаса. На единственный жест она все-таки решилась. Просунула ладонь между затылком мертвеца и глиняным полом. «Да чего же легкая у него голова? Стоит только чуть-чуть нажать кончиком пальца, и она уже поддается, клонится вправо или влево». Со всей отпущенной ей природой нежностью Мушетта сжимает эту голову руками, тихонько приподнимает ее. Теперь веки у него закрыты, и губы морщит слабая улыбка. Кончиком передника она вытирает пену, проступившую в углах рта. И ей чудится, будто сама ее жизнь тоже улыбается совсем такой же улыбкой. Ничего ей больше не нужно. Приди сейчас ей в голову мысль коснуться губами этого лба, по которому скользят ее растрепавшиеся пряди волос, она бы и коснулась, но она об этом даже не думает. Желание ее подобно той теплоте, что греет живую плоть. Оно разливается по всем жилкам, не вызывая никаких определенных образов. Она держит в ладонях эту любимую голову совсем так, как держала бы какой-нибудь бесценный предмет и мучил бы ее тот же страх, лишь бы не разбить, не потерять. Она не смеет даже положить ее себе на колени, и вдруг она запела. Произошло это так естественно, что она сначала даже не заметила. Ей казалось, что она мурлычет, не разжимая губ, сотни раз слышанную переслышанную песенку, потому что огромный граммофон с линепой ярко-красной трубой, выставленный в окне кабачка, каждое воскресенье повторяет ее без конца. Это какой-то танец. Люди говорят, негритянский танец. Слов не разобрать. Обычно-то она слушает его с отвращением, но мотив привязался, вытесняя из памяти любимые мелодии «Мадам». Иной раз глубокой ночью, когда пьяный отец, возвратившись домой, с грохотом швырнет дверь об стену, Мушетта разом вынырнет из черной бездны сна, куда с тех пор, как она стала девушкой, проваливается с головой. Так вот, прежде чем снова заснуть, она начинает потихоньку напевать эту песенку про себя, натянув на голову одеяло. Уже давно, еще тогда, когда Мушетта мысленно шла за ритмом и всплесками причудливой мелодии, она изумлялась, что у нее «так хорошо получается». И к изумлению этому примешивался смутный страх. Ей чудилось, будто она ступила на покрытый снегом склон, совсем забыв, что после первых же шагов начинается головокружительный спуск. Когда, смелев, она начинала мурлыкать, не разжимая губ эту мелодию, ее, трепетавшую, ошеломленную, в мгновение ока покидал овладевший ею демон пения, и на нее накатывало непонятное смятение. Руки холодели, становились влажными от пота, кровь волнами приливала к вискам, как если бы она вдруг очутилась совсем голая перед гогочущей толпой. И здесь, в этом тихом убежище, равнодушно внимающим с храпом пьяницы, она вслушивается, как медленно шаг за шагом угасает выдуманная песенка, как бешено бьется о ребра ее испуганное сердце.